Моя спутница весьма привязана к своему казачку, словно бы оправдываясь, молвил Фандорин. Что же я ей скажу? Чиновник убавил грозности, очевидно, считая спор решенным. Скажите ей, чтоб уезжала из нашего города. Да поживей. Уезжала? С сомнением переспросил Данила. Однако казачок ее собственность. Он стоит денег, да и на его экипировку потрачено немало. Бекеша, мирушковая папаха, сапожки на меху. Сизов оборвал его, нетерпеливо, веско. Передайте вашей спутнице, чтобы забыла и о казачке, и о бикеше. Всякая попытка искать возмещение своих потерь вернется лишь против нее. Глава 13. Жизнь взаймы. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Эту немудрящую присказку Николас вспомнил не раз и не два, пока ехал неспешным товарным поездом на северо-запад. Жизнь отняла у магистра многое, но многому и научила. Например, по-новому относиться к основным категориям движения – времени и пространству. Привычные представления оказались ошибочными. Когда состав стоял, пространство исчезало, и оставалось только время. Когда же несся на полной скорости, все было наоборот. Нашлось, чему поучиться и у попутчика Миши. Был он человек божий, легкий, из вечной русской породы бродяг, которая за тысячу лет существования России не так уж сильно изменилась. Легко было представить Мишу сто или двести лет назад. Ну, хорошо, вместо старых кроссовок на нем были бы лапти, а вместо китайской куртки какое-нибудь рубище. Но по-детски безмятежные глаза смотрели бы на мир точно с таким же любопытством и торчало бы веничком. Бороденка... И речь была бы обманчиво проста. Социальные потрясения, безработица и крах прежнего уклада в данном случае были ни при чем. Миша гулял по Руси уже 20 лет, неоднократно проделав маршрут от Владивостока до Выборга и обратно. От двухдневного общения с вневременным Мишей, от выпадения из привычного круга жизни, наконец, от диковинности конечного пункта своего путешествия, отшельнического скита, У Фандорина возникло ощущение, что сбылась его давняя мечта. Он умудрился таки попасть в прошлое. Правда, не окончательно, а как бы наполовину. Повис где-то между исторических эпох. Как, впрочем, и страна, которую он разглядывал лежа на тюках сватой. Так уж вышло, что все шесть лет своего российского гражданства Николас почти без выезда провел в Москве. Из провинции видел только подмосковные дачи до да, дорогу до аэропорта шереметьево 2 А Россия, оказывается, была совсем другая, вся состоящая из скачков во времени. Мимо то проплывала деревенька вся сплошь из-за развалившихся изб. Одна-две дымящиеся трубы, покосившаяся колокольни без креста, прямо картина из смутного времени. То на пригорке вдруг нарисуется аккуратный, навехонький монастырек, Какие строили году это в 1870-м, когда у русских архитекторов началось нервное расстройство от смешения классического и славянского стилей, а потом откуда не возьмись современный энергичный город весь в новостройках и рекламах мобильной связи. Отчего одни местности выглядели процветающими, а другие пребывали в запустении, понять было невозможно. И ощущение загадочности игры, которую затеяли время и пространство, еще больше усиливалось. На переезде в 15 километрах от Чудова железнодорожная часть Никиного путешествия закончилась. Дальше нужно было идти пешком. Миша сунул фандорину в карман и вареное яичко, которым разжился на последней остановке, посоветовал тапки-то обмотай, обезножишь. И Николас спрыгнул на насыпь. Поезд еле полз, так что обошлось без члена вредительства. Магистр скатился вниз по чистому выпавшему ночью снежку, Отряхнулся и пошел напрямик через поле Потом, как объяснил Миша, нужно будет взять вправо Пройти по шоссе самую малость и свернуть в лес, там указатель Божий человек все знал, везде бывал В том числе и у лесного старца, нынешней весной Захотелось посмотреть на святого человека, послушать, что скажет Но впечатлениями Миша при всей словоохотливости делиться не стал Сказал, сам увидишь и загадочно улыбнулся Указатель на шоссе и в самом деле был деревянный столбик. На нем опрятная табличка К-с-т-сысою. Ника не сразу догадался, что СТ означает старец. А когда догадался, только головой покачал. Кто бы мог подумать, что из этого карабаса-барабаса получится святой старец?